Издательство «Эксмо» представляет Дарья Донцова Неудачная карьера Мегера Читает Любовь Конева Марго и Виола Глава первая Если очень хочешь что-то, а никак не получаешь это, то просто перестань это что-то хотеть. — Не поняла? — пробормотала слишком красивая блондинка. — Вообще-то... записалась на ваш совсем недешевый курс, чтобы узнать, как найти правильного мужа. А вы предлагаете расхотеть его искать? И что? Жить одной? Вот я с ней согласна», — закивала другая блондинка. Похоже, ее сестра. «Мне нужен любимый. Непременно. Такой, чтобы я всегда имела деньги на свои радости. Жила в просторном доме на рублевке. а ха «А-ха-ха-ха!» Развеселилась брюнетка, которая не разукрасила свое лицо по полной программе. Да с этой магистрали сейчас все бегут. Только те, кто правду про нее не знают, думают, вау, на рубле миллиардеры стадом ходят. Говнище там. Дома огромные, на маленьких участках. Вечная пробка утром в Москву, вечером назад. Потому что одна полоса в город, вторая в область. Цены в магазинах. «Ломовые! На светофоре, на перекрестке, чтобы на Ильинское шоссе повернуть, часами простоять можно. Жуть! Мрак!» Сейчас все на Новорижское перебрались. Оно широкое, и торговых центров на нем не сосчитать. «Спасибо за ценную информацию, но у меня иной вопрос». «Где мужа искать?» — занервничала первая светловолосая красавица. «Вот сейчас расскажу о себе». Сообщу, куда хожу, чтобы нормального супруга найти. Требования у меня не завышены. Молодой, сирота, бизнесмен из тех, что Форбс. Добрый, щедрый, чтобы жену вечно любил. Баловал. «Мы сюда пришли не для того, чтобы вас слушать», — поморщилась ее сестра. Я удивилась. «Вас слушать? Близкие родственницы на «вы»? У нас свободное общение». «Каждый имеет право высказать свое личное мнение». Огрызнулась близнец и повернулась к брюнетке. «А вы, если так хорошо знаете ужасы рублевского шоссе, чего на курс умения реализовать свои желания записались? У вас уже и так суперпупер. «Для начала вам». «Мы с мужем давно переехали в поселок Миллениум», — улыбнулась брюнетка. «И не являюсь слушательницей. Билет не покупала». Я Виктория Павловна Морозова, владелица фирмы, которая организует разные лекции. Выборочно захожу на мероприятие, проверяю, как оно проходит. Сейчас просто не сдержалась, когда услышала высказывание слушательниц. Вероятно, олигарх на ваш крючок попадется. Год вместе проведете, потом толстосум, бабу под зад коленом выпнет. Гляньте на себя, да вы одинаковые, как под копирку. «Перестаньте тюнинговаться, прекратите на мужиков охотиться, получите профессию, станьте личностью, и тогда все у вас сложится отлично!» «Сколько сегодня слушателей, Любовь Андреевна?» Дама, которая сидела за кафедрой, быстро ответила. «Семь участниц». Морозова прищурилась. «Откройте список самых богатых людей России, которые ежегодно публикуются в журналах. Там чуть более ста фамилий мужчин. Большинство женаты много лет, с кучей детей, внуков. Найдите в интернете фото их вторых половин и сравните с собой. Все. Ухожу. Брюнетка вскочила и умчалась. «Нет, вы слышали?» – возмутилась блондинка. «Мы кучу денег отдали, а нас обосрали, как голубь-памятник». «Любовь, Андреевна, вы почему молчали?» «И чушь несли», — добавила та, которую я посчитала сестрой красавицы. «Расхотите, что хотите! Я типа ухожу и потребую деньги вернуть за хрень, что сейчас услышала!» «Я типа тоже», — согласилась ее неродственница. Девицы-красавицы одновременно встали, схватили фейковые сумки Биркин и направились к двери. Мне захотелось засмеяться, но Виола сумела сохранить серьезное выражение лица. Владелица фирмы говорила категорично, но, по сути, правильно. Придут на вечеринку девушки, внешне, как те два молодца одинаково с лица, начнут зазывно улыбаться присутствующим представителям мужского пола в надежде встретить мешок, туго набитый платиновыми кредитными картами. И что? Во-первых, По-настоящему обеспеченные люди — редкие гости на тусовках, которые устраивают гламурные журналы, модельеры, театральные деятели и люди шоу-бизнеса. Но даже если в зал изобредет обеспеченный человек, то он просто запутается в клонах-блондинках со щеками-яблочками, Тоненькими носиками, бровями, клюшками, губами, пельмешками, задорным силиконовым бюстом и одеждой из интернет-лавок, которая прикидывается эксклюзивом от дорогих фирм. Любовь Андреевна встала. Сожалею, что лекция завершилась нервно. Следующая, которая посвящена тому, как составить календарь желаний и правильно его использовать, состоится через несколько дней. Следите за объявлениями на сайте «Говорю, что хочу». Минут через десять, когда слушательницы, переговариваясь, покинули зал, преподаватель села около меня. «Привет, Вилка!» «Рада тебя видеть, Любочка!» — улыбнулась я. «Не знала, что работаешь здесь. Очень удивилась. И когда ты вдруг позвонила, и когда поняла, чем занимаешься?» Варкина махнула рукой. «Время сейчас такое, что моя профессия уже не нужна». «Машинистки хорошо зарабатывали, поэтому, получив аттестат, пошла на курсы». И только радовалась, что не захотела получить высшее образование. «Мама, конечно, весь мозг дочки выгрызла. Помнишь мою родительницу?» «Конечно», — кивнула я. «Вера Сергеевна преподавала у нас биологию, очень строгая». Люба встала и заперла дверь комнаты. «Тебя она любила, всегда ставила мне в пример». А я ей на упрёке об отсутствии высшего образования отвечала. Вилка тоже в институт не попала. И мама сразу на защиту Таракановой кидалась. Виола могла куда угодно документы подать. Да кушать нечего. Девочке пришлось работать. А ты, лентяйка, живешь на всем готовом. Знаешь, как Вируся обрадовалась, когда книгу Виоловой в магазине увидела? После ее смерти я начала твои детективы читать. Варкина взяла сумку, которая стояла на стуле. «Прихватила твой очередной опус. Черкани мне пару слов. Правда, что твой муж — детектив?» «В интернете инфу вычитала. Да только там наврут и не чихнут». «У Степана агентство помощи невинно осужденным», — объяснила я. «Есть большая команда юристов. Она проверяет, изучает документы. Имеется и подразделение, которое ищет настоящего преступника. Например. Н посадили за убийство К. Мы начинаем работать и находим истинного преступника. Мы начинаем, повторила Люба. Ты служишь у супруга? Порой помогаю ему. А что? Осведомилась я. Любочка огляделась по сторонам. Тут слава богу нет чужих ушей и глаз. И вообще мало кто помнит, что Таракановые и Варки научились в одном классе. Вдруг сюда припрется посторонний. Скажу. Не мешайте. Психологическая консультация. Не удивляйся тогда и не возражай. Да нет, просто болтаем. Ты все же заработала диплом, — засмеялась я. Обогнала меня. Люба хихикнула. Работала машинисткой, неплохо получала. Замуж вышла. Детей нет. Развелась. Мама репетиторствовала до последних дней. Несмотря на возраст, балбесов к поступлению на биофак готовила. Она недавно скончалась. Не надо соболезнований. Вера долго прожила, не болела. «А как твой папа? Он же ректор института», — вспомнила я. Только забыла, какого. «Андрей Сергеевич давно умер», — объяснила Любочка. «Но благодаря ему мы выжили. Отец деньги не копил, покупал эксклюзивные ювелирные изделия с историей. Например, ожерелье, которое принадлежало великой покойной актрисе. Получит премию за свое очередное изобретение». Гонорар за книгу и притащит в дом коробочку с очередным раритетом. Ой, как мама его ругала. Папа ей не разрешал брюлики трогать, сразу в сейф убирал. Супруги отвечал. «Верунчик, я тебя старше, умру раньше. Должен обеспечить семью, чтобы после моего ухода никто из вас у метро с шапкой не стоял. Две квартиры выстроил кооперативных. Объединил в одну, дачу возвел. Ты сможешь...» или апартаменты, или загородный дом сдавать. Но главное — мое ювелирное собрание. Оставлю инструкцию для тебя, как, кому, что в первую очередь продать. Папа прав оказался. Мама продала постепенно все его собрание. Мы не нуждались. Последний браслет я выставила на торги, чтобы Веру похоронить. Говорю, не связано. С одной темы на другую перескакиваю. Сколько лет мы не виделись? «Вроде после выпускного вечера ни разу. Или ошибаюсь?» — спросила я.